Глава двадцать В школу Аргос на аттестацию мы решили отправиться втроем: я, Тай, Тай и Рейк. Тай ехать было не обязательно, но уж очень ей хотелось взглянуть на школу магов. А Рейк вознамерился подтвердить свои три закрытые грани. Для него это было очень важно, хотя никакой необходимости в спешке не было. Я же напротив. Кроме некрограни и грани и мироздания, ничего больше подтверждать не собирался. Огонь, воздух и воду решили не подтверждать, дабы не привлекать ко мне слишком много внимания. Но даже трех граней было достаточно, чтобы имперские власти взяли меня на карандаш и внесли в списки потенциально значимых для государства магов. Это значит, что если где-то поблизости будет очередной прорыв в щите, меня сразу же призовут на службу, чтобы я эту дыру закрыл. Не сам, конечно. Для этого нужен отряд демоноборцев и еще один маг с гранями раздания. И все же это возлагает на меня немалые обязательства. А еще после того, как я принесу присягу императору Варлиару, меня могут призвать по любому поводу так же, как и Хагина. С Хагином у нас была связь, и мы переписывались каждый день. Перед отъездом Он купил два пространственных кольца. Ничего большого через них не отправишь, но вполне себе можно было перебрасываться маленькими записками. Хаген писал, что отряд у них большой. Пять магов с гранями раздания, отряд демоноборцев. Скользь упомянул, что это тот самый отряд, который был в файгасе Также в походе было полсотни имперских гвардейцев и пятеро лучших следопытов на юго-востоке. Но, несмотря на отменный состав отряда, За неделю, что они провели в лесу, им не удалось найти ни единых следов, не то что вагров, даже просто следов человеческой жизнедеятельности. Как писал Хаген, «Тут много дичи, ягод, грибов и трав. Тут так много всего, что глаза разбегаются. Но чего тут точно нет, так это вагров. И самое опасное, что здесь имеется, это тучи голодных комаров». Ну и, в общем-то, в том, что вагров они не нашли, не было ничего удивительного. Вагры — весьма загадочный народ, о них вообще мало что известно. Никому ни разу не удалось найти их место обитания или даже напасть на след. Предполагали, что они живут в великом лесу и все время кочуют с места на место. Насколько бы вылазок ни делали, и имперские снаряженные отряды, и демоноборцы, и просто искатели приключений — Никому не удалось найти ни единого следа их стоянки или места обитания. Казалось, что они и вовсе появляются из какого-то другого мира, а после уходят туда же. Вагры нападали всегда внезапно и всегда ночью. Очевидцы говорили, что они появлялись из ниоткуда, а после растворялись в воздухе. Этот народ воровал скот, урожай, домашнюю утварь, да и все, что попадалось под руку. Те, кто пережили Вагрийский набег, все как один говорили, что с ними всегда появлялся огненный тигр, который ижигался дома дотла. Говорили, что это огненный дух леса, что вагры ему поклоняются, и за это он их защищает и помогает. Вагрийцы обычно никого не убивали, если жители сами не вступали с ними в бой. Но если народ пытался дать им отпор и защитить свое имущество, Вагры их убивали. Они были сильны. И искусным во владении оружием. Мало кто мог с ними справиться. По описанию очевидцев, все вагры были светловолосыми, белокожими и крупными. В набегах участвовали мужчины, женщины, старики и даже подростки. Они пребывали в селении с раз большими группами человек по 50, работали слаженно и быстро и выносили через порталы, награбленное, в то время как все дома в начинали пылать убитых или раненых соплеменников. Они всегда старались забирать, а если не удавалось, их трупы все равно исчезали бесследно. Они их даже из могил как-то умудрялись забирать. Откуда-то точно знали, где именно похоронили их соплеменника. Несколько раз вагров удавалось пленить. На них надевали разные артефакты, сильные ведьмы их заговаривали и ставили разногранную блокировку. Но стоило только отвернуться или оставить вагра хоть на мгновение без присмотра как пленник исчезал. На счет строили много догадок, и что на них не действует магия, и что все вагры владеют совершенствой пространственной магией. Говорили даже, что они думают все, как один, мол, обладают чем-то вроде коллективного сознания. Но, правда, боюсь, так и не удастся никому узнать. Вагры неуловимы, внезапны и неистребимы. Они, как саранча или стихийное бедствие, от которого никуда не деться и не предотвратить. И то, что Зейн и Верлиар всерьез вознамерился их истребить, было весьма амбициозной и в то же время глупой затеей. Многие века это пытались сделать адамантийцы, но даже у них ничего не вышло, и вряд ли уж выйдет и узор Патра. Скорее всего, он попросту потратит деньги и зря будет гонять полиса гвардейцев и магов. Варгас было решено добираться на ветробеге Хагена. Во-первых, это куда быстрее, чем конным транспортом. Во-вторых, мы все владеем гранью воздуха. И тут уж грех не воспользоваться такой возможностью. Правда, управлять ветробегом мы почти не умели. Так, пару раз поднимали его на воздух из любопытства. Невысоко, всего на несколько метров. Пролетели от сарая до дома, а после нас увидела Эл и пришлось под ее негодующий возглас спускаться. Эл вообще не хотела, чтобы мы летали, мол, слишком опасно, мол, мы обязательно разобьемся. Но мы втроем всю последнюю неделю учились им управлять, а вчера продемонстрировали Элайне то, чему научились, и это ее немного успокоило. Но мне показалось, что Эл больше убедила другая причина отпустить нас на ветробеге. Нанимать извозчика и карету стоит денег, Да и путь займет три дня, а на ветробеге мы доберемся меньше, чем за сутки, и это абсолютно бесплатно. Нет, проблем с деньгами у нас не было, но Элайна продолжала экономить. Хаген отправился на службу, и деньги он нам, конечно, оставил. Да и кое-что из наследства мы успели переплавить и продать. Вот только неизвестно, когда он вернется. А Элайна копила и подсчитывала каждый медный кубс, что у нас имелся. Она решительно вознамерилась раздать мои долги сразу же, после того, как мы вернемся из школы, а затем она хотела, чтобы мы уехали из Файгаса. За день до назначенной даты аттестации мы начали собираться в путь. Мы проснулись на рассвете, и никогда и никуда не опаздывающий Рейк, как всегда, пришел слишком рано и торчал под дверью, ожидая, когда мы проснемся. За это время он успел подготовить ветробег. Проверил все веревки и парашюты с прусами, поднял их, убедился, что исправны колеса и нет трещин в дне лодки. И хотя в этом и не было необходимости, ветробег мы проверяли вечером, но предосторожность никогда не бывает лишней. Позавтракав, мы начали загружать корзины с продуктами, что нам собрала в дорогу Эл. Еды она нам приготовила столько, что и на неделю с лихой бы хватило. И когда я загружал ветробег уже третью по счету корзину, не выдержал и с укором спросил, «Зачем столько?» Эл недовольно махнула на меня рукой и ответила, «А вдруг задержаться придется в школе? Или сломается что-то и станете в дороге? Как вы там будете голодные, Она сердито посмотрела и добавила, «Лучше много, чем мало. Давай, забирай». Эл заметно нервничала. Впервые мы так надолго отлучались от дома. Я знал, что все эти три дня нашего отсутствия она не будет находить себе места. Может, все-таки с нами? Спросил я уже в который раз. Эл быстро размотала головой. Куда мне? А за хозяйством кто смотреть будет? Так это... Влез в разговор Рейк. Мы можем мать мою попросить. Она присмотрит. Нет, не стоит. Вежливо улыбнулась ему Эл и, взяв меня под локоть, отвела немного в сторону. Хаген утром прислал мне записку, сказала Эл, перейдя на шепот. Я ему в прошлый раз писала, что хочу побыстрее уехать, и он ответил, что мы можем ехать в любой миг, что он уже написал родителям, и в Ятершате нас будут ждать. Отличная новость, это хорошо. Кивнул я, зная, как это важно для Эл. Там, по крайней мере, она сможет чувствовать себя в безопасности. Но, — замялась Эл, — твои долги. Нам не хватает пятьдесят диксов. Собирать придется долго. У нас не осталось что-нибудь из переплавленного золота? Или камни отдельно? Я могла бы съездить в кей и там обменять. Тогда, как только вы вернетесь, мы бы могли сразу же уехать. Я даже могу сама попросить аудиенции у графа и выплатить все. Во-первых, и разбирать драгоценности мы с Хагеном больше не стали. Там остались только фамильные древние украшения, на многих из них магическая защита. Во-вторых, сама ты за меня долг не сможешь заплатить. Я должен сам присутствовать и подтвердить. В-третьих, спешка нам не поможет. Да и ехать самой в Кедиуар идея плохая. Ничего не изменится, ведь, если мы подождем еще месяц. Возможно, Хагин к тому времени вернется. А если нет. Я начну сам работать». Эл тяжко вздохнула, отстраненно закивала, а потом произнесла. «Не могу я здесь оставаться, тревожно мне, понимаешь? Причувствие какое-то нехорошее. Будто бы что-то вот-вот ужасное произойдет. И я не знаю, что. Все думаю, думаю. Может, это из-за вашей поездки или из-за Хагена, а может, из-за барона Олдбери и этого места. Это сводит меня с ума, Тео». «Слушай, только ничего не предпринимай, пока мы не вернемся». Я взял ее за плечи и заглянул в глаза, хотя это было не так уж и просто. Я так вымахал, что Элайна теперь едва доходила мне до подбородка. «Эл, не нужно ехать в Кей-Дюар, ладно?» Она долго колебалась. Видимо, страх настолько взял над ней верх, что просто ничего не делать ей было слишком сложно. «Эл...» Снова позвал я потормошив ее за плечо. Мы договорились. Она несколько раз заторможно кивнула, так и не взглянув на меня, а затем вдруг переключилась на Тай-Тай. «Тайлария, тебе особое задание!» С наигранной веселостью сказала она, приобняв дочь за плечи. «Тебе, как самые благоразумные, предстоит следить за этими сорванцами. Смотри, чтобы они никуда не вляпались и ничего не натворили. Обязательно буду смотреть, мам. Засмеялась Тай, тоже обняв мать. Эл что-то достала из кармана передника и протянула ей. «А еще тебе, как самый здравомыслящий, даю деньги». Она пересыпала монеты в ладонь Тай и повернулась ко мне. «Понял, Тео, деньги у сестры, она-то тебе не позволит их тратить на всякую ерунду». Я нарочито, оскорбленно вскинул брови. «Можно подумать, что я всерьез их трачу на ерунду». Но Эл просто шутила, юмор это хорошо. Если только он не маска, за которой она пытается скрыть тревогу. А это тебе? воскликнула Эл, и вдруг кинула мне что-то. Я едва успел поймать. Рожал кулак и видел пространственное кольцо для связи с Хагином. Зачем? Не понял я. Лучше оставь себе, тебе нужнее. Нет, ты возьми, возразила настойчиво Эл. «Вдруг что-то случится в пути? Или вдруг нужно будет посоветоваться с Хагеном по поводу школы? Ну или, может, проблемы с аттестацией возникнут? Так ты хотя бы сможешь нам сообщить. Поэтому без всяких возражений бери, мне так будет спокойнее». Я с благодарностью кивнул и положил кольцо в кошель на поясе. Там уже лежала монета поиска, которую мне когда-то дала Мари де Рей, не знаю зачем, но она у меня всегда там лежала. Затем мы начали прощаться с Л. Она слишком долго обнимала Тай, а после и меня. Наверное, я за две жизни так долго и ни с кем не обнимался. Я вообще всегда был скуп на эмоции. Меня не учили, как это — проявлять чувства. В прошлой жизни женщины меня часто упрекали в холодности, хотя я испытывал то же самое, что и остальные. Просто не знал и не мог это показать. А еще меня всегда слегка смущало когда кто-то слишком пылко проявлял чувство ко мне. И в другой бы ситуации я бы так долго не вытерпел и уже скорее бы отстранился и выпутался из объятий. Но объятия Лайны я почему-то готов был терпеть долго. «Эл, все будет хорошо. Мы ведь вернемся через три дня», — сказал я с улыбкой, когда она меня, наконец, отпустила. «Конечно, я знаю», — грустно улыбнулась она. Затем окинула ветробег задумчивым взглядом и бодро воскликнула. «Ну, попутного ветра и легкой дороги, ребята! Пусть боги вам благоволят! Пусть ваш путь освещает Криадор, Манушерма бережет вас от невзгод, а Фасет не даст иссякнуть силе!» Эл редко вспоминала богов, да еще и в таком ключе благословения. «И все же мы все разом, как принято, в благодарность ей поклонились». Мы залезли в лодку и начали поднимать парашюты. Я взял на себя самый большой, а тай с Рейгом — два маленьких нижних. Быстро Ветробег начал подниматься в воздух, и Рейг, не отпуская воздушной грани, начал попутно надувать широкий парус, повернув его в северном направлении, а я поспешил поднять обычные крылья, и мы плавно полетели. Эл стояла, не шевелясь, и провожала нас печальным взглядом. Тая все время махала ей на прощание, пока фигура Л стала совсем неразличима издалека. Вскоре Файгас превратился в маленький, будто бы игрушечный городок. Мелкие, как муравьи люди, суетились в порту, разгружали такие же крохотные судна. Быстро скрылся из виду наш дом, а после и город. И только тонкая полоса реки Данек велась голубой лентой вдалеке. Мы все это время молчали, любовались открывшимися взору пейзажами. С лиц ребят не сходило безмолвное восхищение. Так высоко никто из них еще не поднимался. Хотя мы и летели не так уж и высоко, всего-то метров десять до земли. Ровно столько, чтобы не тратить много магических сил и не задевать деревья. «Как красиво!» Даже дыхание перехватывает. Первый, нарушив молчание, Восхищенно воскликнула Тай. «Ага!» Соглашаясь с ней, протянул Рейк и с деловитым видом заявил. «Я буду первым гнать. Кто следующий?» «Я!» — с готовностью заявила Тай. Я не стал возражать. «Лучше я погоню ночью. В темноте путь сложнее, да и ребятам нужно спать». День полета пробежал незаметно и весело. Ребята все время шутили. А Рейк рассказывал всякие истории, страшные и смешные, которые сочинял на ходу, и, к слову, получалось, у него это довольно неплохо. А еще мы весь путь без устали ели, еды было много, и сил на ветробег тратилось много, да и нужно было съесть то, что могло быстро испортиться. И, видимо, изобилие еды и большого расхода магии Рейга и Тай уже на закате начало клонить в сон. Тай, конечно, бы не призналась, что хочет отдохнуть. Но я видел, как она соно смотрит вперед, и как ветробег то слегка снижается, то снова поднимается. К тому времени Рейк уже не выдержал, и, размотав навес, забился под укрытие и захрапел. «Давай я, а ты иди отдохни». Я перехватил управление и слегка отодвинул Тай. Она тут же отпустила грань и едва слышно выдохнула. Все-таки сильно устала. Тая села у ног Рейга, достала флягу с водой и принялась пить, сделав несколько глотков, сказала. Может нам лучше приземлиться и переночевать в поле? Ночью сложно вести ветробег, ничего же не видно. А потом она вспомнила про мое зрение и тихо добавила. Ну да, только не тебе. Нельзя останавливаться, ответил я. Мы опоздаем. Утром нужно быть в школе. «Ну да», — согласилась Тай, и Сона зевнула, затем шепотом произнесла. «Ты еще не говорил Рейгу о том, что мы собираемся переезжать в Ятершат?» Я покачал головой, а Тай с пониманием кивнула. «Никому из нас не хотелось расстраивать Рейгарта. Мы за эти годы очень сдружились, и едва ли он обрадуется тому, что нам придется расстаться». «Ты волнуешься?» — спросила «Тай». Явно имею в виду предстоящее подтверждение граней. «Нет», — не сразу ответил я, — «я больше переживаю за мать. Она в последнее время сама не своя, слишком много нервничает. Скорее бы уже вернулся Хаген. Думаю, это должно ее успокоить». тай долго молчала, я обернулся, надеюсь, что она ответит. Но она, окутавшись в плащ с головой, уже спала. Я вздохнул, снова взглянул на ребят, убедился, что они спят. Затем сверился с картой, проверил, в правильном ли мы идем направлении, затем повернул ветробег к озеру, которое указано на карте как озеро Скорби. Вдруг перед глазами вспыхнуло, и я словно провалился куда-то. Это произошло неожиданно, как толчок изнутри. И вот вдруг ветробег исчез, а я сам стою на берегу озера. Первая мысль была что я каким-то странным образом переместился в пространстве. Но затем я понял, что это воспоминание. Рядом, крепко сжимая мою руку, стояла девушка. Ее алмазные волосы отражали свет факела, который я держал. Мы не успели, Ананд. Печально сказала девушка, глядя на воду. Я знал, что это моя сестра Равин, и что сюда к озеру мы прибыли, чтобы закрыть дыру. Я повернулся к озеру. А там повсюду, насколько только хватало обзора, плавали трупы. А небо, над которым зловеще висало бурое облако, зияло громадные размером с само озеро дырой. Резко видение исчезло, словно не было ничего. Я закачал головой, скидывая наваждение. Убедился, что не отпустил грань, и мы продолжаем лететь. Впервые я увидел такое яркое и четкое видение из той жизни. Обычно это были какие-то бессвязные обрывки воспоминаний, просачивающиеся в сны, но чтобы вот так, с полным погружением, еще ни разу. Хаген предупреждал, что чем больше моя сила, тем больше я смогу вспомнить о своей прошлой жизни на Адаре. Это был хороший знак. Я усилил ветер, направив парус и под крылья, и устремил ветробег вперед, желая поскорее пролететь озеро. Где больше полувека назад, в день весенних гуляний, в праздник, посвященный богине жизни Манушермы, гемона Шаргана, погубили больше двухсот человек. Та и перевернулась и что-то во сне сбормотало, окончательно вернув меня к реальности. В который раз поймал себя на мысли, что думаю о том, как быстро пролетело время и как мы все выросли. Мы уже не были детьми, пусть еще и не стали взрослыми. Но это тот самый возраст, когда, кажется, весь мир у твоих ног, и ты можешь горы свернуть. Даже немного жаль, что пережить юношество, прочувствовать это время как ребята, у меня уже не получится. Опыт прошлой жизни не позволит. Вот уже и Тай-Тай стала девушкой, ее фигурка заметно округлилась, а черты лица практически лишились детскости. Тай превращалась в настоящую красавицу. Рейк вырос в крепкого парня, скоро ему семнадцать. Он уже несколько лет работал наравне с отцом в Доке. Иногда брал и магическую работу, которую мог выполнить стихийник его уровня. Завтра он получит свой трехгранник, а через пару лет, возможно, закроет грань земли. Он будет в Файгасе знаменитым и уважаемым человеком. Сможет неплохо зарабатывать и обеспечить и родителей, и братьев. Нет, он все еще не оставил идеи вступить в отряд демоноборцев. Но мать ему уже подыскивает жену, и вскоре у него появится собственная семья, дети, все закрутится, он погрязнет в бытие, работе и в конце концов оставит эту идею. Его жизнь практически предопределена, а наши пути наверняка разойдутся, и почему-то от этой мысли становилось тоскливо.